Глава 19. Айрис прямо-таки поселилась у Арчера в голове. Даже во сне ему являлась. И пока они возились с покраской комнаты, эта удивительная девушка уговорила его пойти на собрание жителей Дрим-Харбора. Арчер не особо верил в результат мероприятия, но он проработал шефом уже три недели, а жалобы на блины не иссекали. Хотя некоторые блюда, вроде овощного сэндвича, и французского лукового супа стали хитами. Но слова Айрис крепко засели у него в голове. Люди приходят в закусочную не за изысканной едой. Им нужна стабильность, а это как раз знакомая атмосфера и привычные блюда. Возможно, их-то и стоит обеспечить посетителям. «Нет-нет-нет, мы там не сядем», — сказала Айрис. Она дернула Арчера за рукав уводя от стола, к которому он направился. «Почему?» «Там обычно заседает книжный клуб». «И что?» «Нельзя просто так занять их места», терпеливо, как ребенку объяснила Айрис. «Но тут же никого нет». «Они придут. И если кто-то и решится захватить их стол, то определенно не я». «На них номера, что ли, указаны?» Айрис, явно недоумевая, как можно не понимать очевидного, ответила. «Нет, просто так принято. Участницы клуба всегда там сидят». «Конечно, так принято. Все привыкли сидеть на одних и тех же местах, есть те же блины». Вдруг Арчер почувствовал, что его энтузиазм по поводу плана с собранием начал заметно таять. Он уже предчувствовал что жители Дрим-Харбора разорвут его в клочья. «Привет!» К ним подбежала женщина с темными волосами и быстро чмокнула Айрис в щеку. Арчер видел ее на фермерском рынке. В тот день они почти не успели познакомиться, так как Айрис внезапно заспешила домой. «Не знала, что вы придете», — сказала женщина. «Мы решились в последний момент». «А, тогда понятно», — она внимательно взглянула на Арчера. «Приветик!» «Кира — это Арчер. Арчер — это моя подруга Кира». «Да, знакомое лицо. Именно благодаря тебе мой ребенок теперь хочет завести собаку». Кира расплылась в улыбке. «Прости, я не хотела, чтобы так вышло. Приятно с тобой познакомиться и, наконец, увидеть вживую. Я много о тебе слышала». «Нет, не слышала», — торопливо вмешалась Арис. «А у тебя какие планы на собрание? Кстати, ты с Беннетом?» «Да, он там, ищет, где сесть. Давайте найдем его!» Айрис последовала за Кирой сквозь толпу. Арчер шел за ними. Он никогда бы не подумал, что в маленьком городке сразу столько людей придут на собрание. Хотя, наверное, как раз этого и стоило ожидать. Если они так серьезно подходят к блюдам в закусочной, значит, им не безразлично и все остальное. Он снова засомневался, Разумно ли поступает, бросая себя на милость этой толпе? Но это была его кухня, его меню, и на кону стояла его репутация. Прежние мечты канули в прошлое, но он ни за что не откажется от новой цели. Раньше ему было безразлично, что думают окружающие о его рецептах. Но с тех пор, как Арис назвала его высокомерным хамом, он старался прислушиваться к другим. Когда Арчер спросил Сайруса о его мнении по поводу нового блюда с яйцами, тот чуть в обморок не упал. А по совету Марибель шеф-повар нанял студента кулинарной школы, который занимался заготовками для завтрака. Теперь утренний поток клиентов обслуживался быстрее. Айрис и Кира подошли к стоявшему стены стульям. Темноволосый мужчина, поразительно похожий на Супермена, поднялся их поприветствовать. «Привет, Айрис!» «Привет, Беннет!» — отозвалась она. «Это Арчер!» «Привет! Приятно познакомиться!» — сказал Беннет, протягивая руку. Арчер пожал ее. «Добро пожаловать на городское собрание!» «Спасибо! Не ожидал, что здесь будет так много народу!» — сказал Арчер, наблюдая за пребывающими людьми. Беннет рассмеялся. «Да, у нас тут это целое событие!» «Почему ты решил прийти?» — спросила Кира, когда все уселись. «Арчер хочет узнать, что люди думают о блинах», — ответила Айрис. Брови Киры от удивления почти исчезли под челкой. «Ой-ой!» «Ой-ой!» — переспросил Арчер. Выражение ее лица показалось ему зловещим. «Уверена, они дадут тебе массу советов». Айрис посмотрела на Киру с упреком. «Именно. В этом как раз и весь смысл — получить советы». Все будет хорошо. Она похлопала Арчера по коленке, очевидно, пытаясь его подбодрить. Но он думал только о том, что рука Айрис коснулась его ноги. «Зато ты получишь массу новых идей», продолжала она. «Наверняка одна из них окажется той самой, которая поможет приготовить блины по правильному рецепту». Неправильному, а старому», пробормотал он. «Да, по старому доброму рецепту, который всем нравится», насмешливо парировала Айрис. Ее рыжие волосы, сегодня отливавшие корицей, были, как всегда, заплетены в косу. Даже при на ярком освещении девушка выглядела удивительно красивой. Несколько прядок выбились, обрамляя лицо. В глазах плясали озорные искорки, а губы сложились в уже знакомую Арчеру самую лукавую на свете улыбку как будто Арис вечно подшучивает над ним. Последние несколько дней они держались натянуто, не понимая, как себя вести. Легкость и доверие, только-только возникшие между ними, исчезли после его поступка и неловких извинений. Чтобы сохранить дистанцию между собой, оба цеплялись за Олив, как за спасательный круг. Но сейчас девочка дома. Она осталась с Кими и читала в шалаше из одеял, который они с Айрис построили утром. Сейчас между ними никто не стоял, и ее рука касалась его колена. «Начнём», — произнес мужчина с трибуны. Микрофон жалобно взвизгнул, и от неприятного звука все в зале скривились. «Прошу прощения», — сказал оратор, поморщившись. «Зато теперь я точно привлёк ваше внимание». Он дружелюбно окинул взглядом собравшихся, но в зале все равно ворчали. Арчер узнал мэра. Тот не раз наведывался в закусочную с тех пор, как Арчер начал там работать. Пробовал все новые варианты блинчиков и каждый раз оставался недоволен. «Сегодня у нас на повестке весьма интересная тема», — продолжил мэр. «Ты имеешь в виду предложение не косить газон в мае?» — выкрикнул кто-то из зала. Я не понимаю, зачем это. Ммм, вовсе нет. «Это для пчел, которые опыляют цветы», — послышался другой голос. На возражение мэра никто не обращал внимания. «То есть я должен месяц любоваться заросшим газоном ради каких-то пчел?» Первый был явно не в восторге от этой идеи. «Да, ради пчел. Без них урожая не видать», — запальчиво произнесла пожилая дама в цветастой блузке. «Это уже перебор!» — проворчал старик. «Так, давайте вернемся к теме!» — попытался вмешаться мэр, но зал уже гудел. «Похоже, теперь все обсуждали, можно ли считать одуванчики сорняками и есть ли какой-то толк для окружающей среды в отказе от косилок на месяц». Айрис наклонилась к карчеру и шепнула. «Не переживай, это типично для наших собраний». Через пару минут они выдохнутся и вернуться к теме. «Хорошо». Он нахмурился, и вдруг Айрис дотронулась до его лба двумя пальцами. «Эй, ты что творишь?» «Пытаюсь разгладить морщины». «С какой стати?» «Думаю, у тебя не должен быть ведь человека, готового устроить массовое убийство». Она убрала руку, чего ему ужасно не хотелось. Он был не против, чтобы Айрис продолжала запустила бы пальцы в его волосы или расцарапала ему спину. «Это мое обычное выражение лица», — буркнул он. «Неправда. Я видела и другое. Оно появляется, когда ты смотришь на Олив. Ты сразу становишься таким милым и сентиментальным». «Я не бываю сентиментальным». «А вот и бываешь. Ты просто не замечаешь. Эта девочка уже давно вьёт из тебя веревки. «Ой, кто бы говорил!» Не я целыми днями перекрашиваю комнату и строю шалаши из одеял. Это входит в мои обязанности. Ага, конечно. Кого они обманывают? Оба давно на крючке у Олив. А как иначе? Ей требовалась забота, а Варчере никто и никогда не нуждался, так как сейчас. Гул стих, и мэр Келли снова взял слово Я хотел сказать! он выразительно посмотрел на публику, что нам предстоит обсудить клубничный фестиваль. Праздник уже на подходе, но, заметьте, у него до сих пор нет названия. «А разве просто клубничного фестиваля недостаточно?» — тихо спросил Арчер. Айрис посмотрела на него так, будто он только что выдал несусветную глупость. «Слишком просто для Дрим Харбора. Здесь обожают замысловатые названия». «Ну, а пока мы перешли к этой теме», — продолжил мэр, «перед вами выступит наш всемирно известный шеф-повар. Он хочет извиниться за ту лобуду, что мне подали на днях вместо нормальных блинчиков?» выкрикнули из зала. «Расслабься, а то у тебя сейчас лицо серийного убийцы», — шепнула Айрис. «Арчер, прошу вас, подойдите к микрофону», — бодро пригласил мэр. «Удачи», — в полголоса проговорила Кира. Арчер, пытаясь встряхнуть с себя напряжение, нехотя поднялся и пошел к трибуне. Судя по осуждающим взглядам, которыми его провожали, удача ему точно не помешала бы. Слушаем вас, шеф! доброжелательно произнес мэр, пожимая ему руку. Арчер оглядел разношерстную публику. Казалось, в зале собрались представители всех возрастов и культурных сообществ. И каждый ждал, что он скажет. Арчер расправил плечи. Он бывал и не в таких передрягах. Сколько раз ему приходилось работать по вечерам в ресторанах, где от клиентов нет отбоя. Собранием в маленьком городке его не напугать. Если уж по воле судьбы он оказался в провинциальной забегаловке, то выложится по полной, как обычно. «Я в курсе, что некоторым не нравятся мои блины», — сходу начал Арчер. «Они ужасны!» Подала голос какая-то старушка, сидевшая в конце зала. «Похоже, одна из подружек Айрис». Арчер поперхнулся, но не сдался. «Я понимаю, что они отличаются от тех, к которым вы привыкли. Я пытаюсь найти старый рецепт». Знали бы они, что больше всего ему хочется сказать, «Да пропади они пропадом» и просто делать все по-своему. «Я специально пришел сюда, чтобы спросить». «Может, кто-то помнит, какие были прежние блины на вкус? Любая деталь поможет». Ким Каори встала со своего места. «Здравствуйте, шеф. Меня зовут Каори. Я председатель книжного клуба». В зале раздалось ворчание тех, кого она опередила. Каори тут же осадила недовольных. «Мы уже знакомы», — сказал Арчер, ожидая продолжения. Проигнорировав его слова, Она обратилась к собравшимся. «Кто-нибудь связывался с Мартой? У нее ведь наверняка есть рецепт?» «Я. Она вне зоны доступа», — вмешался Ноа, дружелюбно кивнув Арчеру. «Мне кажется, будет неплохо добавить в блинчики чернику». «Не слушай его!» — рявкнул какой-то старик. «Он даже не местный. Мы пытаемся вернуть прежние блины, а не изобретать ягодные». Ноа рассмеялся. «Спасибо за разъяснение, норм!» Старик ответил ему сердитым взглядом. «Если уж добавлять что-то новое, то я за шоколадную крошку», сказала женщина из третьего ряда. Арчер узнал в ней риэлторшу, помогавшую ему в поисках дома. Кажется, ее имя Барбара. Он привычно запустил руку в волосы. Эти люди над ним просто издеваются. Уж ему-то не надо объяснять что черника и шоколад — популярные ингредиенты для блинов. Можно подумать, он новичок на кухне. Неужели так трудно запомнить, что Арчер — шеф-повар? И все, что ему сейчас нужно, — чёртов рецепт их любимых блинчиков. «А мне кажется, немного корицы тоже не повредит», — сказала Джинни, работавшая в кафе. «Раньше в блинах было больше ванили», — вмешалась Энни. «Погодите, а что значит «вне зоны доступа»?» — перебила ее женщина, сидевшая рядом с Каори. «Привет, Изабель», — обернулся к ней Ноа. «Она вроде бы сбежала с каким-то бразильским летчиком. Ей как ни позвонишь, всегда связи нет». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Каори. Ноа пожал плечами. «Глэдис рассказала». «Чистая правда», — подтвердила Глэдис с заднего ряда. «Между прочим, этому летчику всего сорок пять, представляете? А Марти почти семьдесят». «Вот это я понимаю! Огонь, женщина!» — раздался чей-то возглас, который тут же потонул в общем голдеже. Каждый твердил свое. Какая разница в возрасте приемлема между партнерами? Опасно ли летать на вертолетах? Насколько вообще допустимо добавлять фрукты в блины? Арчер понял, что вмешиваться бесполезно, и отыскал взглядом смеющуюся Айрис. Ее откровенно забавляло происходящее. Глядя на нее, он и сам испытал облегчение. Все это было слишком нелепо, чтобы злиться. Он годами жил в бесконечном стрессе, выматывающие смены, стремление идеально приготовить блюдо и угодить критикам. Теперь абсурдность происходящего ощущалась как передышка будто у него внутри, наконец, приоткрыли крышку кастрюли с кипящей водой, чтобы выпустить пар. С каждой шуткой окружающих напряжение понемногу спадало. Постепенно разговоры о любовных похождениях Марты и ее жизни вне зоны доступа сошли на нет, и Арчер все-таки услышал дельные советы. Большинство жителей сошлись во мнении, что блинчики должны быть скорее плотными, чем воздушными — и жарится на сливочном масле, а не на растительном. Замешивать тесто следует на простой пахте. Никакого греческого йогурта, рикотты и прочих французских выкрутасов. Похоже, ближе всего к результату он оказался во вторник. Надо проверить записи и выяснить, что он тогда сделал иначе. Когда Арчер вернулся на место, ему улыбались и одобрительно кивали. Хотя он не получил оригинальный рецепт, Затея с собранием себя оправдала. По крайней мере, люди выразили свои поблинные чувства. Арчер и сам не подозревал, что для него это важно. Что-то неуловимо изменилось. Вот он, и вот его настоящая жизнь в маленьком городке. Впервые после переезда тоска начала отступать. Работа повара — кормить. И если жители Дрим-Харбора требуют блинов — Он будет печь блины. Арчер опустился на стул рядом с сияющей Арис. «Ты молочина!» — всех усмирил, — прошептала она. «Есть шанс, что теперь к тебе будут относиться добрее». «Шанс?» — тихо переспросил он, пользуясь возможностью наклониться ближе. «Гарантий никаких. Если снова подашь гречневые блины, тебя повесят на площади». Он рассмеялся и тут же оглянулся, не слишком ли громко. Но в зале стоял такой шум, что его никто не услышал. Теперь горожане спорили, выбирать ли клубничную королеву и вообще, что такое конкурс красоты? Торжество женской силы или пережиток патриархального прошлого? Пойдешь с нами в паб?» — спросила Айрис, и ее глаза озорно блеснули. «Не думаю, что это хорошая идея». Обещаю, отдел кадров не узнает. Опять это лукавое выражение лица. Так и хочется ее поцеловать. Как ей удается превращать самый обычный диалог в волнующую игру? Айрис. Арчер, ну давай. Ты уже три недели живешь, как образцовый отец семейства. Четыре. С самого переезда. Тем более. Месяц без отдыха. Пора развеяться. «Нам нельзя развлекаться вместе, Арис. Это все осложнит». Она покачала головой, и коса соскользнула с плеча. «Если бы можно было снять с ее волос резинку, накрутить на пальцы эти розовато-золотые пряди и притянуть ближе к себе. Вот именно поэтому надо прямо сейчас пойти домой и принять ледяной душ». «Мы классно повеселимся», — настаивала она. «Там будет целая толпа». Обыкновенный вечер с друзьями. Неужели ты не хочешь завести здесь друзей, Арчер? А нужны ли они ему? Были ли у него друзья в Париже? Пропадая на работе целыми днями, он общался только с коллегами из ресторана. Иногда они вместе шли в бар, потом кто-то с кем-то оказывался в постели. Вот и все. Наверное, именно поэтому атмосфера там со временем стала такой... токсичной. Интересно, каково это — иметь настоящих друзей. Не таких, с кем вынужден работать бок о бок по 14 часов в душной кухне, а потом проводить время только потому, что других вариантов нет. Наверное, было бы неплохо. «Уговорила», — сказал он, и Айрис взвизгнула от радости. Перегнувшись через ее плечо, Кира пообещала. «Вот увидишь, будет весело». Беннет энергично закивал, подтверждая ее слова. Арчер начал подозревать, что совершил ошибку.